Глава 33. Когтистый диверсант, то есть когнитивный диссонанс, у папы был глубок и непреодолим. Интересно, кстати, бабушка у нашего Айвана такие слова употребляет. Но пока бабушкой интересоваться рано, до неё как <кхем> натурально, до другого материка пешкодралом. А вот медведь с когнитивным диссонансом тут, Прямо перед домиком сухую ель припёр и теперь со всеми медвежьей дури дрова заготавливал. А рядом топор валялся. Он что, пытался изобразить деревянную игрушку с далёкой родины? Была у меня такая, две планки, на которых грубо выструганный медведь с топором. За планки дёргаешь, медведь этим топором рубит пенёк. Вот и Айван, судя по всему, попробовал таким макаром ёлку расчленить. Но обломался, потому что натуральные медвежьи лапы Всё же к захвату не приспособлены. Обозлился. И на голые дурнини все ветки несчастному дереву поотрывал. Мы с Крис вышли на крыльцо в тот момент, когда он уже макушку оттаптывал. На нас он быстро оглянулся через плечо и принялся одоламывать дровину. Да с такой злостью и остервенением, что я решила под лапы к мужику пока не лезть. Пусть пар выпустит. Тихо на предложила Кристинке пойти из-за дом попереворачивать «яблочки-дички», на всё той же незаменимой парусине. Мы два дня назад нашли во враге целый лес плодовок, радостно обобрали их силами одного мужика и двух трясущих деревьев медведок и приноровились насушить богатство на зиму. Вот так вот мы почти до полудня и занимались каждой своими делами. Я развлекала Кристину и себя мелким хозяйством, благо придумывать ничего нарочно было не надо, а косолапый папа валил в лесу сухостой, волок его на поляну перед домом и зверски расчленял. Ему это явно на пользу шло, потому что к моменту, когда солнце взобралось на макушку соседнего холма, с медвежьей морды постепенно слиняло осатанелое выражение «Всех убью, один останусь». Поленница его усилиями у нас вышла большая и... Хм... своеобразная. Отдельно брёвна горой, отдельно крупнополоманные и растопыренные во все стороны острыми расщепами сучья — и раскрошенная, чуть ли не в опилке, прочая древесная мелочь по всей поляне. Мечта безумного дендроненавистника, короче. Усыпанная шмётками медведь, угрюмо обозрел это поле битвы и устало поплёлся под навес, где мы с Крис чистили только что собранные на пригорке лисички. Плюхнулся на землю, как большой усталый пёс, положил голову на лапы и тоскливо уставился вдаль. «Угу, если мужик собрался страдать», то его еловым бревном с этого пути не собьёшь. Но не на то напал. Я, может, формально ему и не жена, но нам с Кристинкой не нужен тут ни когтистый диверсант, ни унылый медведь, весь из себя устремлённый в депрессию. Потом, когда выберемся к людям, напинаем всех врагов и заживём обычной жизнью, пусть хоть и страдается. А пока его экзерсисы на почве чувства и вины угрожают нашей безопасности, обойдётся поэтому я встала, взяла Крис за руку, решительно подвела к отцу и скомандовала. «Давай его чистить, а то не медведь, а какая-то ходячая заноза. Если сам не умеет, мы его спасём. Да, мелкая?» «Ура!» В следующую секунду по папе на широкой спине запрыгала и заплясала одно неугомонное, старукое истоногое чудище, щепки и ошмётки хвои брызнули в разные стороны, а вместе с ними улетела и тоска. «Ты попробуй тут похандри», если на тебе устроила половецкие пляски двуликая дочь, которая от переизбытка чувств уже два раза перекувыркнулась из ребёнка в медвежонка и обратно. У дитяти острые коленки и крепкие пятки, у медвежонки солидные весы когти. Короче, их, Андрей, чувству вины не оставили ни единого шанса. Сначала я поймала укоризненный и даже где-то неприязненный взгляд из-под лобья. А потом медведь забыл, что собирался страдать и вовсю принялся отбиваться от своего шелопопового потомства. Под шумокой я его деревянным гребнем вычесала, убрав из роскошной чёрной шубы последние опилки. Айван сначала не понял, что его чешут, потом вздрогнул, обнаружив мои руки на своей спине, а потом забыл. Или забил, не знаю. Короче, марафет на нашего хозяина острова мы с Крис заканчивали наводить вдвоём, и никто больше не пытался от нас отделаться. «Сходи теперь и пометь территорию». На полном серьёзе предложила я, когда медведь был чист, более-менее успокоен и накормлен рыбой. «Ну чего? У тебя сейчас глаза из морды выпадут. Не надо так на меня таращиться. У тебя вообще где твои самцовые инстинкты?» «Ты что имеешь в виду?» Айвен явно сомневался в моём душевном здравии или в своём понимании ситуации. «Это самое!» — подтвердила я его самые страшные догадки. Я, пока была в шкуре, не отлынивала. Прилежно оставляла другим медвежьим мамам с детьми послание о том, что территория занята. Теперь твоя очередь шугануть отсюда самцов. Отушляются, как у себя дома. То есть я, как бродячий пёс, должна обойти остров по периметру и... <говорот> Зато ни один чужой самец поперёк тебя к дитю не полезет. Ничуть не смутилась я. Во-первых... Ты по сути есть большая такая собачка. Во-вторых, зачем тебе весь остров? С ума сошёл? Он же огромный, за месяц не обойдёшь. И медведи тут как малины в маленнике. Ты пометь территорию от нашей пещеры до побережья, захватив берег реки, где мы рыбу ловили, ягодник, затем холмом, дубовый урочище на западе и вон ту скалу на востоке, и хватит на первое время. Ты издеваешься? вспылил Айван, у которого явно проснулось критическое отношение к идеям нежены. «Как ты себе это представляешь? Во мне столько жидкости нет, сколько ты предлагаешь!» На этом месте я не выдержала и начала ржать. «Ой, мама! Ой, ма!» «Никогда не думала, что буду учить самца Барибала делать медвежьи метки!» «Айван!» У тебя инстинкты где-то там есть. Достань их из мозга и примени по назначению. Ты же видел, как я пограничные столбы ставлю. Не понял, что ли, что жидкость в этом деле не главное. Медведь немного смутился я озадаченно почесал задней лапой за ухом. Посмотрел на меня, навозившуюся со щепками чуть в стороне крестинку. Оглянулся на лес. Явно вспомнил злых медведей, норовящих прибить чужой генетический материал. Побурчал что-то себе под нос и поплёлся к западному краю обозначенного мною участка. Вот так, пусть делом займётся. Вспомнит мои действия, со зверем в себе посоветуется, ему ж надо контакт устанавливать, внутренний, и разберётся, что к чему. Медведь, он всё же не совсем собак, и обозначает свою территорию весьма оригинально. Он делает пограничные столбы. Для человека непосвящённого этот знак медвежьих пределов будет выглядеть как обычное поцарапанное дерево. Однако медведи выполняют целый ритуал, когда метят выбранную ёлку или, к примеру, дуб. Сначала они делают специальные следовые метки. Когда подходят к нужному месту, кардинально меняют походку и оставляют более глубокие заметные следы. Потом сдирают куски коры, царапают дерево и делают закусы. При этом кусать невезучие растения они могут на разной высоте, стоя на четырёх, И на двух лапах. Кроме визуальных отметок, есть и другие, недоступные человеку. Медведь применяет запаховые железы. Да-да, вот тут технология почти та же, что и у собак, только кроме жидкой отметки, медведь может ещё и потереться спиной, обоставленной на дереве зазубриной, и оставить там клочки шерсти, которые будут излучать дополнительный сигнальный запах. Короче, в совокупности одного зверюги вполне хватает на грозные знаки по периметру участка. И нечего отлынивать, пока он шляется и ёлки с кедрами дерёт. Я хоть отдышусь, привыкну к мысли, что он не мой.